Ни она, ни я не хотели этого и не могли предвидеть. Все произошло вопреки нашей воле. Лечение было запретным, но неодолимым. И в конце концов мы ему поддались. Он стиснул пальцами плечо Зи. Последствия же оказались далеко идущими. И разрешились вчерашней трагедией.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 Нет, только не папа. Дороти Рэй взяла его руку в свои и сочувственно сжала. Зи повернулась к Эйвере, которая до сих пор не проронила ни слова. Он задался целью рассчитаться со мной. Устроил так, что Тейд женился на Карл навара Даже узнав о ее темном прошлом,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 Вы сможете простить мне все мои обвинения? Вы же не знали, — хрипло отозвалась она, — а кэрл вполне заслушивала такого отношения. Мне жаль, что так вышло с вашим другом-мистером Лавджоем, мисс Дэниелс. Лицо Брайана вдруг сделалось очень добрым, совсем не таким, как в том мгновении, когда он прицелился и выстрелил в Эдди. За Пескелом присматривал наш человек, но в ту ночь он все-таки ускользнул. «На самом деле именно Вен спас Тейта», — взволнованно произнесла Эвери. «Должно быть, он много часов просидел перед видео, пока не отыскал нужную пленку, и не понял, от чего Эдди Пескел кого-то ему напоминает. И, по всей видимости, мистер Тейт, Эдди несколько раз ухотил из-под вашего надзора, потому что он определенно следил за мной, когда я ездила к Айрешу. Тогда-то он и сообразил, что они с Веном связаны, а заодно понял, кто скрывается под именем Карл. Вам известно, как дела у мистера Маккейба? Она улыбнулась сквозь слезы. Я настояла, и утром меня к нему водили. Он все еще в реанимации. Положение довольно серьезное, но врачи надеются, что он выберется. По иронии судьбы, обширный инфаркт спас мистеру Маккейбу жизнь. Пескел решил, что стрелять нет надобности. Он совершил ошибку вытащил его из лифта, не проверив, жив он или мертв. «А скажите, мисс Дэниелс, — поинтересовался Брайан, — как вы напали на мысль, что Пэскел намерен покуситься на жизнь Тейта?» За Эйвери ответил сам Тейт. «Ей говорили». Все как один удивленно переглянулись. Первым это удивление выразил Джек. «Говорили? Кто же? Когда?» когда я еще вся в бинтах лежала в больнице, — начала объяснять Эйвори. И меня все принимали за Кэрол. Она рассказала, что происходило с ней с того времени вплоть до вечера предыдущего дня, когда она выскочила на сцену. Закончив, она виновато взглянула на Брайана. Я ведь думала, что вы, наемная убийца, «Вы меня таки заприметили!» У меня наметанный репортерский глаз. «Нет», — возразил он, — «просто я был лично причастен к этому делу и меньше обычного соблюдал осторожность. Ради того, чтобы находиться поближе к Тейту, я нередко пренебрегал опасностью быть узнанным. Я до сих пор не могу вспомнить, чей же это тогда был голос». Но все-таки, мне кажется, тогда в больнице со мной говорил Нельсон, а не Эдди, — заметила Эйвори. Хотя, признаюсь, такое мне ни разу не пришло в голову. «Мисс Дэниелс не могла никому ничего рассказать, не подвергая свою жизнь опасности», — вставил Брайан. «И жизнь Тейта тоже», — добавила она, застенчиво опуская глаза, когда он пристально на нее посмотрел. Ты, вероятно, предполагал, что это я охочусь за своим братом. Каин и Авель, — сказал Джек. У меня не раз появлялась эта мысль, Джек. Прости меня. Они с Дороти Рэей по-прежнему держались за руки, поэтому она удержалась от напоминания о его увлечении Кэрол. По-моему, ты классно это провернула, — объявила Фэнси. В смысле, когда прикинулась Кэрол? Вряд ли это было так уж легко, Дороти Рэй взяла мужа под руку. Уверена, ты рада, что все наконец открылось? Во взгляде, который она устремила на Эйвори, читалась благодарность. Теперь она понимала, чего с некоторых пор ее своячница выказывала ей столько сочувствия и готовности помочь. Это... «Все, мистер Тейт, мы свободны и можем идти, чтобы Эйвери отдохнула. Зовите меня Брайан». «Да, на сегодня все». Посетители потянулись к выходу. зи еще раз подошла к Эйвери. «Как мне отплатить вам за спасение сына?» Мне не надо никакой платы. Не все здесь было игрой. Женщина обменялась многозначительными взглядами. Зи погладила Эйвери по руке и скрылась за дверью вместе с Брайаном. В палате повисла тяжелая тишина. Наконец стейт оторвал спину от стены и встал в изножье кровати. Возможно... «Они поженятся», — заметил он. «И как ты к этому отнесешься?» Некоторое время он изучал носки своих ботинок, потом поднял голову. «Кто их осудит? Они любят друг друга дольше, чем я живу на свете». Теперь легко себе представить, отчего Зи всегда казалась такой печальной. Психологически она была папиной узницей. Он издал сухой смешок. — Пожалуй, мне уже не следует называть его папой. — М? — Почему? — Ведь для тебя Нельсон был отцом и хорошим отцом. — чтобы им не руководило? — Наверное. Он посмотрел на нее долгим взглядом. — Мне следовало поверить тебе вчера, когда ты пыталась... «Меня предупредить. Для тебя все это звучало немыслимо, вот ты и не поверил». «Но ты была права. Она покачала головой. Я никогда не подозревала Нельсона. Эдди — да, Джека тоже, но только не Нельсона. Хочу о нем горевать, но стоит мне снова вспомнить, как жесток он был с моей матерью» или как нанял моего лучшего друга, чтобы тот меня убил. Господи! Он вздохнул и запустил руку себе в волосы. На глазах у него появились слезы. «Не кори себя, Тейт. На тебя так много всего свалилось». Я тянула обнять и утешить его, но он об этом не просил, а пока он не просил, она не имела права ему навязываться. Когда ты будешь делать свой фильм, я попрошу тебя об одной слуге. Никакого фильма не будет. Нет, будет, твердо заявил Тейт. Обойдя кровать, он сел на самый край. Тебя ведь уже провозгласили героиней. Зря ты сегодня утром рассказал, кто я такая. Она смотрела прямой репортаж с пресс-конференции, проходившей в вестибюле Паласио Дель Рио. Ты мог бы развестись со мной, как с Кэролл. «Ты ведь так собирался поступить?» «Я не могу начинать политическую карьеру со лжи, Эйвори. Ты сейчас впервые назвал меня настоящим именем», прошептала она, замирая. Они опять посмотрели друг на друга, и, наконец, он сказал, «Пока никто, кроме тех, кто был сейчас тут в комнате, и, возможно, нескольких агентов ФБР, не знает» что заговор подготовил Нельсон Раттлитш. Все считают, что Эдит действовал в одиночку. И объясняют его озлобление разочарованием в послевоенной Америке. Я прошу тебя подать все именно в таком виде. Ради моей семьи. Прежде всего, ради матери. Если меня станут об этом спрашивать, я так и отвечу но никакого фильма я снимать не буду. — Нет, будешь. Ее глаза увлажнились, и она порывисто схватила его за руку. — Для меня невыносимо, что ты видишь за этим только мое желание поживиться за твой счет или добиться славы и признания. Я вижу за этим единственную причину. Ту, о которой ты мне говорила вчера и в которую я никак не хотел верить. Ты любишь меня?» Ее сердце чуть не выскочило из груди. Она погрузила пальцы в его волосы. «Люблю Тейт. Больше жизни». Он взглянул на повязку у нее на плече, слегка поежился и зажмурился. Когда он опять открыл глаза, они были затуманены слезами. «Я знаю».